Пролог второй. День начинался паршиво. Самое неприятное, что паршивый день начался еще вчера. Да чего тут лукавить перед самим собой. Паршивый день длился не меньше недели. Началось все с плитки в ванной. На стене слева от входа, в предпоследнем ряду, если считать сверху. Она неизменно отваливалась на третий день после того, как Макс... Матерясь про себя, вслух нельзя, Ленка по шее даст. Присобачивал ее на штатное место. В конце концов Макс плюнул и решил позвать мастера. Следующая каверза от судьбы, его рапорта о переводе в уголовный розыск отклонили. И это было бы еще полбеды, но Ленка каким-то образом узнала, что Макс вообще туда просился. Не иначе кадровичка Маринка, бывшая Ленкина одноклассница, ей доложила. И устроила ему грандиозный разбор полетов. Ясное дело, следак — работа ненормированная и опасная, не то что заместитель командира ППСП по службе, где в основном бумажки перебираешь. Ленка в ультимативной форме заявила, что замуж за опера или следака не собирается, и выселила Макса из почти семейной спальни на диван. Реабилитироваться пока не получалось. Ленка требовала поклясться ее здоровьем, что Макс больше рапортов писать не будет и о переводе в уголовный розыск забудет. Макс кляста не хотел. Отводил глаза и мямлил, что она вообще дурочка, чтобы такое требовать. Здоровьем невеста он точно клясться не будет, это же плохая примета в конце концов. В душе Макс радовался, что про его здоровье Ленка молчит. Тут отмазаться было бы сложнее. Себя, конечно, жалко меньше, но и сам себе он тоже еще пригодится. Потом забарахлил верный коняшка о двух колесах. Оттаранив Ямаху к друзьям, в сервис Макс, тяжело вздохнул, пересел на служебную Ниву Шевроле. Не любил он автомобили. Хоть и комфортнее они, но четыре колеса везут тело, а два — душу. На этом неприятности не закончились. Сегодня утром Ленка, чмокнув его в щеку, умчалась на работу пораньше. У них то ли очередной отчет, то ли декларация на прибыль. В общем, какая-то бухгалтерская заморочка ожидалась. Завтрак терпеливо ждал Макса на столе. Он откинул салфетку, полюбовался на золотистые сырники и шагнул к кофеварке. А через секунду уже стоял весь в кофейной жиже и громко матерился. Хорошо, что Ленка не слышала. Кофеварка, старушка, верно, служившая ему последние пять лет и безропотно варившая кофе, сделала финт ушами и взбунтовалась. Хорошо, хоть кофе не кипяток был. И благо, что запасной, отглаженный комплект в шкафу висел. Имелось у Макса такая привычка, чтобы форма всегда наготове была. Ну вот как раз на такой форс-мажор. В общем, на службу, будь она неладна, Макс отправился в отвратном настроении. Уже через пять минут он выехал из своего тихого спального района на оживленную трассу. Шести полосках. гордость мэра и всей городской администрации — Будь она неладна. Отрезок всего в 3 километра, но именно по нему и проходил ежедневный маршрут Макса из дома на службу и обратно. Автомобили двигались ровным потоком. Раннее утро, все куда-то спешат. Неужели все на службу работу? Как любил повторять водитель начальника полиции, седоусый дядька с очень своеобразным чувством юмора. «Ладно, мы едем, нам-то надо. А куда все прутся?» Солнце припекало совсем по-летнему, и в салоне было достаточно душно. Мотор на малых оборотах грелся как ненормальный. Временами, когда тащились в пробке приходилось включать печку, несмотря на жару. Эх, не доходили руки у Макса заняться машиной всерьез. Некогда было в сервис даже отогнать. Все свободное время он делил между Ленкой и мотоциклом. И машинка словно мстила ему за недостаток внимания. Гадила по мелочи. То магнитола работать откажется, то вот мотор греется. И это обстоятельство тоже не прибавляло привлекательности отвратно начавшемуся дню. Но ничего. Главное до отдела добраться. Там откроет окно, выходящее в небольшой сквер, и вздохнет полной грудью. Выпьет крепкого кофе из новенькой кофемашины, которую совсем недавно поставили у них в конторе. И тут он зашипел сквозь зубы. Какое окно, какой кофе! За всей этой кутерьмой он и забыл, что в его родном кабинете позавчера начали ремонт и ютиться ему теперь приходилось в актовом зале пыльным, иголком, вместе с другими, такими же, как он сам, бедолагами. Окна там не открываются со времен Очакова и покорения Крыма, Да и выходят не в сквер, а во внутренний двор с мусорными бачками и вечной вонью. А кофемашину прибрали к себе хитрые девчонки из канцелярии. Как сказала Елена Павловна, их начальница, «У вас тут пыльная и звездка летит, испортится хорошая вещь. Вот ремонт закончится, обратно на место вернем». У Макса и остальных ребят было подозрение, что кофемашины больше не видать им как своих ушей. Настроение упало ниже Плинтуса. Макс даже начал получать от всего происходящего какое-то извращенное удовольствие. Он поглядывал по сторонам и мрачно думал. «Ну, что сейчас еще плохого случится? Инопланетяне спустятся на проезжую часть?» Макс добрался до сужения трассы и скрипнул зубами от раздражения. Машины в его полосе теперь вообще еле тащились. Неполноценная пробка, конечно, но двигались они с черепашьей скоростью. Зато по встречке машины летели вполне себе свободно. Ну, понятно, утром всегда так. Только чего они вдруг сигналить взялись, все разом. Удивительно. И тут Макс увидел странное. Прямо по проезжей части мчался белобрысый парень в камуфляжной куртке. Он без труда уворачивался от машин, летящих под 200 километров, ДПСников на них нет. Причем делал это настолько ловко, что Макс даже залюбовался. Но вот ведь дурак, он что, бессмертный, что ли? А тут из их полосы навстречу в крайний левый ряд вывернул мотоцикл. Макс выругался, вот ведь скотина. Макс, сам любивший двухколесного коняшку, терпеть не мог вот таких безбашенных. Рустов. вот какого хрена ты несешься?» Все дальнейшее Макс видел, как в замедленной съемке. Даже звуки выключились на несколько секунд. Вот белобрысый парень прыгнул в сторону, Макс даже рот открыл от изумления. Он такое только в кино видел или в рекламе с титрами. «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить самостоятельно». И тут на их полосе бежевая «Тойота» резко вильнула в сторону и выскочила на обочину. Следом за ней в уже плотный поток среднего ряда попытался встроиться «Ниссан». Макс еле успел затормозить, чтобы не въехать в задницу впереди идущему «Логану». Все происходящее заняло не больше 30 секунд, но сонное раздражение мимолетно слетело с Макса. Он отвлекся от белобрысова и выматерился на чудаков на букву «М». Что произошло на встречке, Макс увидеть не успел только услышал звук глухого удара и визг тормозов. Он резко обернулся, парень лежал на асфальте, неловко подвернув руку. Макс даже зажмурился и обреченно подумал: капец котенку. Мысль была глупая и никчемная, да и Макс забыл про нее уже через секунду. Тут же включились звуки, и на него обрушилась какофония из визга тормозов, отчаянно гудящих клаксонов и ороводителей. водителей. Он резко ударил по тормозам, ниво и так еле тащившаяся мгновенно встала. Кажется, в нее кто-то въехал, но Максу было уже не до этого. Он выскочил из машины и бросился к парню. Тот, скорее всего, погиб на месте. И это сознание этого факта на душе стало совсем мерзко и муторно. Добежав до лежащего на асфальте тела, Макс замер от неожиданности и захлопал глазами, белобрыз и был жив. И не просто жив, а и вполне себе цел. Насколько может быть целым человек после столкновения с автомобилем? Макс метнулся к парню. Жив? Тот сфокусировал на нем взгляд. Судя по всему, у него было сотрясение мозга и, скорее всего, сильное. Вот в этом не было ничего удивительного. Работоспособность составляет 60%. Невнятно проговорил парень и попытался сесть. Макс слегка торопел. Впрочем... Черепно-мозговая у всех по-разному проявляется, он и не такое слышал от людей в шоке. Стоило бы определить до приезда медиков, насколько все-таки он пострадал. Макс снова склонился над парнем. «Ты не дергайся, не вставай, мало ли, что у тебя сломано. Вот сколько пальцев увидишь. Макс показал ему два пальца. Тот тут же ответил. «Два прямых и три согнутых, всего пять». Макс даже непроизвольно улыбнулся. «Юморной парень, молодец!» «В таком состоянии, еще и шутит!» «А имя-то свое помнишь, кто ты?» Взгляд парня стал пустым, словно на Макса смотрела кукла, очень хорошо имитирующая живого человека. Под стать оказался и голос. Да и сам смысл сказанного был, мягко говоря, странным. Оборудование типа «Универсальный солдат-солджер». Солдат. Английская. Сокращенно «Уник-С». Идентификационный номер 6XY78102S5. Год выпуска 2247. Опять шутит. Тогда выбрал не слишком удачное время для этого. Толпа плотным кольцом обступила Макса и Белобрысого шутника. Люди галдели, перебивая друг друга. Номер мотоцикла записали. Пусть полиция разбирается. «Уже передали куда следует, на видеорегистраторе все видно, ответит по всей строгости, я свидетелем пойду». «Уже приехали, быстро успели». «А скорая где? Тут авария со смертельным исходом. До чего вы ерунду городите, все живы?» «Да чего этим наркоманам сделается, в наше время его за 101-й километр?» «Папаш, ты еще Сталина вспомни». «Вызвали уже и полицию, и скорую». «Вот, правильно. А то некоторые только на телефоны все снимают и на свой YouTube выкладывают». И тут вперед вылетел водитель Порша, на капот которого, видимо, и приземлился белобрысый везунчик и завизжал, как резанный. «Вот этот урод! Какого хрена ты на трассу вылетел, Баклан? Ты знаешь, сколько стоит эта тачка? Да ты обе почки продашь, не расплатишься!» Макс поморщился, как от зубной боли. Он прекрасно знал водителя. Сынок — владелеца сети супермаркетов. Да его вся область знала, начиная от ребят из ДПС, заканчивая участковыми, уполномоченными ближайших деревень. Сколько было на его совести сбитых кошек и собак несчесть. К счастью, человеческих жертв пока не было. Вот уж кто пьяни наркоша, скандальный и злопамятный говнюк. Макс помнил случай, как завели уголовное дело на парнишку, который дал этому богатому мажорчику в морду. «За дело дал, за девчонку свою заступился». Но адвокаты мамаша перевернули все дело наизнанку. Мать-мажора была та еще стерва. Вздорная баба это его мамаша, только с виду женщина, а по факту гиена. То ли чарами, то ли карами. Кучу мужиков под себя подмяла, и ныне была владелицей сети торговых центров. Сынку своему она все спускала с рук. Макс покосился на Порше. Автомобиль был совсем новенький, видимо, опять маманя расстаралась, пытаясь угодить дорогому сыночку. «Вот ведь, угораздило же Белобрысова именно на эту тачку упасть!» «Зачем кричать?» — вежливо поинтересовался Макс, хотя в душе поднималась неконтролируемая злость на сопляка, взомнившего себя хозяином жизни. «Вам показка все возместят, в накладе не останетесь!» Но мажорчика было не остановить, он орал всё громче, заводя самого себя. Срывался на виск, грозился урыть и баклана, и мента, который вместо того, чтобы честных граждан охранять, за всяких хануриков заступается. Не иначе друг ган его. Рука руку моет. Вот ведь тварь испортит парню жизнь. Надо было что-то делать, а то мажор уже вытаскивал телефон, не переставая при этом бежать. «Я все записываю, не отмаешься потом!» И баклана этого. Спецом он под колеса кинулся, чтобы бабла срубить. Ничего, юристы разберутся. Да, и ведь накажут. Моральный ущерб приплетут. Справочкой заручаться, что у мажора от столкновения смещение позвонков. Хм, а что, это идея? Макс наклонился к самому лицу Белобрысова и быстро зашептал. Солдат значит солдат, уникс значит уникс. А что, оборудование это тоже неплохо. «Ты, главное, парень, не нервничай, и всем так и говори, универсальный солдат, мол, понял?» Потом поднялся во весь рост и громко объявил. «У потерпевшего, скорее всего, черепно-мозговая травма, отойдите все подальше. Тачки у всех дорогие, а помрет парень, вы отвечать будете?» На мажора Макс демонстративно не смотрел, но толпа уже нашла нового виновника всех своих бед. Напокопали, тачек, и живых людей сбивают!» Деньги ей закон не писан. Отойди от парня, урод, он чудом жив. Вот-вот, а то и сел бы сам за него. Сел, как же, мама откупит. Мажор остался стоять один. Он немного стушевался, но отступать не хотел. Нажрутся, ханки, всякие бомжи, под колеса бросаются. А мне за них отвечать? Тон Мажор все же сбавил и говорил почти как нормальный человек, даже телефон убрал да не переживайте оскалившись ответил макс вкрадчиво доверительно действительно суд разберется если потерпевший умрет ответите по всей строгости закона юристы вам это обязательно объяснят мстительно добавил он мажор сдался он просочился за спину мужиков бормоча на ходу но мы еще поглядим какая там черепно мозговая макс снова склонился над парнем быстро ощупал руки и ноги что то болит «Где что болит? Тошнит? Голова кружится? Ты лежи, лежи. «Не вставай, сейчас скорая подъедет, врачи тебя осмотрят. В рубашке ты, парень, родился!» Белобрысый молча кивнул, взгляд затравленно метался по сторонам. Было такое ощущение, что он готов рвануть прочь в любую секунду. Парень явно в шоке. Может, и не шутил, а реально крышей потек от такого-то удара. Макс огляделся по сторонам. К месту аварии уже прибыло две скорые и ребята из транспортной полиции. Макс махнул рукой знакомой бригаде медиков. У него в голове забрежила одна идея. Немного безумная, но именно к таким ситуациям сейчас и располагала. «Ну, кто тут пациент?» Врач скорой Мишка пожал Максу руку и оглядел белобрысого парня. «Ставя на землю чемоданчик. Пациент скорее жив или скорее мертв? Макс вздохнул. «Про деформация и специфический врачебный юмор». Но дело ребята знали, в этом Макс был уверен. «Как нас зовут?» — Мишка махнул водителю и санитару, чтобы те готовили носилки. «Как себя чувствуем?» Белобрысы открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом быстро глянул на Макса и отрапортовал. Оборудование типа «Универсальный солдат soldier сокращенно «Уник-С». Идентификационный номер 6XY78102-S5. Год выпуска 2247. Работоспособность системы составляет 60%. Производится экстренное восстановление поврежденных тканей. Примерное время восстановления — 4 часа. Мишка удивленно вскинул брови и повернулся к Максу. «Это что за приколы?» Тот пожал плечами. Сам видишь. То ли косит, то ли и правда головой так хорошо приложился, что все винтики стряхнул. Ты глянь, цел он или как. Ну, без рентгена я точно не скажу. Мишка еще раз быстро осмотрел Белобрысова и снова повернулся к полицейскому. Надо бы в больницу, хотя, скорее всего, пациент не наш. Макс огляделся по сторонам, удовлетворенно кивнул сам себе. Его помощь не требовалась, прибывшие на место коллеги медики отлично справлялись. И вновь цепко заглянул парню в глаза. «Ну, вспомнил, как тебя зовут. Документы есть?» «Технический паспорт и инструкция по эксплуатации находятся у хозяина». Парень отвечал бодро, все тем же бесцветным механическим голосом, но судя по расширившимся зрачкам и побледневшим щекам у него начался откат. Его явно мутило, как бы не вывернуло прямо на Макса. Макс на всякий случай отступил на полшага. Хватило ему сегодня утреннего душа из кофе, но документы стоило поискать. Он снова наклонился над парнем, быстро охлопал карманы комбинезона. Парень вяло наблюдал за действиями Макса. Запросто сейчас сознание потеряет. Документов нет. Макс даже не удивился, чего-то подобного он и ожидал. «Слушай, Миш, давай в семнадцатую отвезем. Парень неправда не в себе, а на него всех собак сейчас повесит. Макс спросительно посмотрел на приятеля. «Понимаешь, он на тачку сынка Власовой упал. Тот сейчас маме звонит, ща адвокаты понаедут. Ты же понимаешь, что они с парня живого не слезут». Мишка тоже огляделся по сторонам. В принципе, ему тут было делать нечего. Потерпевших, кроме этого странного парня, к счастью, не было. Обошлось, как говорится, малой кровью. «А чего в то Надо в травмпункт!» В его голосе явно звучало сомнение. «Да и Донатыч с улицы просто так не возьмет!» Макс облегченно перевел дыхание. «Мишка уже согласен, просто упирается для вида!» «А я с вами поеду, под мою ответственность!» «Да и вообще, ты посмотри на парня, шмотки брендовые, загар ровный на морде, похожий из клиентов Донатыча. Не бомж!» «Донатыч еще и спасибо скажет!» Мишка решительно кивнул, отбрасывая последнее сомнение. «Ладно, поехали. Если есть какие травмы у парня, с ними Донатыч разберется. Оборудование у него нам и не снилось». Мишка кивнул фельдшеру и водили. Те, крякнув от натуги, погрузили Белобрысова на носилки. Тот порывался встать, но Макс свел брови на переносице, и парень затих. Почему-то Макса он слушался. В салоне парень сразу же устало закрыл глаза. Кажется, ему совсем поплохело. «Так, давайте езжайте, я следом на своем автомобиле, а ты...» — Макс тронул Белобрысова за плечо. «Уникс, не чуди, врачей слушайся, я рядом». Как только скоро отъехала, Макс вынул телефон. Первым делом позвонил в отдел и коротко доложил. «На трассе авария есть пострадавшие, мы с бригадой медиков везем человека в 17-ю больницу. На месте работают ДПС и транспортная полиция». Потом вздохнул. Следующий звонок был неприятный. Но раз уж затеял, все, деваться некуда. Хотя зачем он ввязался в это дело, он и сам не понимал. Жалко стало парня. Какой-то он потерянный и странный. Словно на самом деле не от мира сего. «Марат Донатыч, это Максим. У тебя в последнее время никто не пропадал из клиентов. Нет? Странно. Я сейчас тебе парнишку привезу, думаю, из твоих». «Ладно, не кричи, сейчас подъеду, разберемся. «Говорю, подъеду». Макс силой нажал на красную трубку на телефоне и упрямо сжал губы. Орать еще он будет на Макса. Память, видимо, совсем короткая стала.